22. Седьмое. Каков плод видения лица, и как его иметь? Так велика сладость, которой Ты, Господи, питаешь мою душу, что она всеми силами стремится помочь себе опытом здешнего мира и внушаемыми Тобой прекрасными уподоблениями. И вот, зная, что ты сила или начало, откуда всё и твоё лицо, та сила и начало, откуда все лица берут всё, что они суть. Я гляжу на настоящее передо мной большое и высокое ореховое дерево и пытаясь увидеть его начало. Я вижу телесными глазами, какое оно огромное, раскидистое, зелёное, отягощённое ветвями, листвой и орехами. Потом умным оком я вижу, что то же дерево пребывало в своём семени не так, как я сейчас его разглядываю, а виртуально. Я обращаю внимание на дивную силу того семени, в котором было заключено целиком и это дерево, и все его орехи, и вся сила орехового семени, и в силе семян все ореховые деревья. И я понимаю, что эта сила не может развернуться целиком ни за какое время, отмеренное небесным движением, но что всё равно она ограничена, потому что имеет область своего действия только внутри вида ореховых деревьев. То есть хотя в семени я вижу дерево, однако это начало дерева всё ещё ограничено по своей силе. Потом я начинаю рассматривать семенную силу всех деревьев различных видов, не ограниченную никаким отдельным видом, и в этих семенах тоже вижу виртуальное присутствие всех мыслимых деревьев. 23. Однако если я захочу увидеть абсолютную силу всех сил, силу начала, дающую силу всем семенам, то я должен буду выйти за пределы всякой известной и мыслимой семенной силы и проникнуть в то не знание, где не остаётся уже никаких признаков ни силы, ни крепости семени, там, во мраке, я найду невероятную силу, с которой даже близко не сравнится никакая мыслимая, представимая сила. в ней начало дающее бытие всякой силе и семенной и несеменной это абсолютная и все превосходящая сила даёт всякой семенной силе способность виртуально свёртывать в себе дерево вместе со всем что требуется для бытия чувственного дерева и что вытекает из бытия дерева То есть в ней начало и причина, несущая в себе свёрнуто и абсолютно как причина всё, что она даёт своему следствию. Таким путём я вижу, что абсолютная сила, лицо или прообраз всякого лица всех деревьев и любого дерева, в ней ореховое дерево пребывает не как в своей ограниченной семенной силе, а как в причине. и создательнице этой семенной силы 24 дерево вижу я есть некое развёртывание семенной силы а семя некое развёртывание той всемогущей силы я вижу ещё что как дерево в семени не дерево а сила семени и сила семени есть то откуда развёртывается дерево Так что в дереве не найти ничего не происходящего из силы семени. Так сила семени в своей причине, силе сил есть не семенная, а абсолютная сила. Стало бы дерево в тебе, Боги мой, есть сам ты Бог мой, и в тебе истина и про образ его бытия. Равным образом и семя дерева в тебе есть истина и про образ самого себя, то есть про образ. И дерево и семени. Ты истина и прообраз. Ограниченная сила семени есть сила видовой природы, ограниченная пределами вида и пребывающая в семени как конкретное начало. Но ты, мой Боже, абсолютная сила и потому природа всех природ. Куда ты привёл меня, Господи? Я вижу теперь что твоё абсолютное лицо, есть природное лицо всякой природы, лицо, в котором абсолютная бытийность всякого бытия, искусство, и знание всего, что можно познать. 25. Кто удостоится видеть твоё лицо, тому поэтому всё открыто, и ничто для него не остаётся тайной. Он всё знает. «Все есть у того, у кого есть ты, все есть у того, кто тебя видит, ведь всякий видящий тебя имеет тебя. Никто не может приступить к тебе, потому что ты неприступен, и никто не вместит тебя, если ты не даруешь себя. Как же я владею тобой, Господи, если я не достоин даже появиться перед твоим лицом? Как до тебя совершенно неприступного доходит моя молитва?» Как мне молить тебя, ведь нет ничего нелепее, чем просить у тебя в дар тебя самого, когда тобой полно всё во всём. И как ты подаришь мне себя, не подарив мне вместе небо, землю и всё, что в них? Да что я говорю? Как ты подаришь мне себя, не подарив мне заодно и меня самого? И тогда я умолкаю так в созерцательном молчании. Ты, Господи, в глубине моего сердца отвечаешь и говоришь: "Принадлежи себе, и я буду принадлежать тебе". О, Господи, сладости его желанного. Ты дал мне свободу принадлежать самому себе, если я захочу. Ты будешь моим, лишь когда я стану самим собой. Ты требуешь моей свободы, раз не можешь быть моим, пока я сам не буду принадлежать себе. И предоставив это моей свободе, ты не понуждаешь меня, а ждешь, когда я решусь быть самим собой. Так что за мной дело стало, не за тобой, Господи, не ограничивающей свою беспредельную благость, а щедро изливающей ее всем, способным вместить Бога. И твоя благость есть ты сам. 26. Но как мне стать самим собой, если ты, Господи, не научишь меня? Впрочем, ты учишь меня подчиня чувство главенству разума. Когда чувство служит разуму, я принадлежу сам себе, а разумом правишь только ты, Господи. Слово и разум всякого разума «Стало быть, если я буду слушать Твое слово, не перестающее говорить во мне и постоянно сияющее в моем разуме, то буду свободно владеть собой и перестану служить греху. Ты будешь принадлежать мне и дашь видеть свое лицо мне во спасение. Благословен Ты, Боже, в дарах Твоих. Ты один способен утешить и возвысить мою душу, дав ей надежду достичь Тебя, и обладать тобой как твоим же собственным даром, бесконечным сокровищем всего, о чём можно мечтать. 27. Восьмое. О том, что видеть для Бога значит любить, основывать, читать и хранить в себе всё. Не успокаивается моё сердце, Господи, потому что Любовь к тебе зажгла его таким желанием, что теперь оно может успокоиться только в тебе. Я начал говорить молитву Господню, и ты вдохнул в меня желание понять, почему ты, Отец наш, твоё видение есть твоя любовь, твой взор есть твоё отцовство, которое поэтически обнимает нас всех. Мы говорим: Отче наш, Ты отец всех и каждого, потому что каждый говорит, что ты отец наш. Твоя отцовская любовь включает всех сыновей и каждого сына. Отец любит всех, так что вместе и каждого, ведь он их общий отец потому, что отец каждого, он так любит каждого из сыновей, что каждый считает себя любимым сыном. 28. Если ты отец И наш отец, то мы твои сыны, но отцовская любовь опережает сыновнюю, пока мы твои сыны и сыновне смотрим на тебя. Ты не сводишь с нас своего отеческого взора. Ты как отец обеспечиваешь нас, окружая нас отеческой заботой. Твоё видение есть заботливый промысел. Если же мы твои сыны отрекаемся от тебя как от отца, то перестаём быть сынами мы тогда уже не свободные сыны в своей власти а уходим в отдалённую область разлучаясь с тобой и там терпим тяжкое рабство под противным тебе богу нашему князем и всё равно ты наш отец и хотя в силу дарованной нам свободы ведь мы твои сыны а это и есть свобода Ты допускаешь нас блуждать и расточать нашу свободу, наше лучшее достояние, следуя извращённым чувственным страстям. Всё равно ты ни на шаг не отходишь от нас, с неустанной заботой нам сопутствуя. Ты говоришь с нами в нашей глубине и зовёшь нас вернуться к тебе, неизменно готовый как прежде смотреть на нас отеческим взором. Если, возвратившись к Тебе, мы обратимся, милостивый Боже, посмотри на меня, уязвленный, из несчастного рабства, где среди мерзостной грязи прислуживал свиньям и истомился голодом, я возвращаюсь теперь, чтобы довольствоваться любой пищей в Твоем доме. 29. Питай меня своим взором, Господи, и учи. Дай мне уразуметь, что твой взор видит всякий видящий взор и всё видимое, всякое действие и видение, всякую силу видения, всякую видимую силу и всякое возникающее из них видение, так что твоё видение есть вместе и причинное основание всего этого. Ты всё видишь и этим даёшь всему основание. Учи меня, Господи, чтобы я уразумел, как единым взглядом ты различаешь всё и каждое в отдельности. Открыв книгу для чтения, я слитно вижу целый лист, а если хочу различить отдельные буквы, слоги и речения, то должен по отдельности рассматривать всё строку за строкой и могу только последовательно читать одну букву за другой. Одно речение за другим один период за другим. Но ты, Господи, сразу видишь весь лист и прочитываешь его без мига промедления. И ещё, если двое из нас читают одно и то же, один быстрее, другой медленнее, ты читаешь с каждым, и кажется, что ты читаешь во времени, раз читаешь с читающими, но ты над временем. всё видишь и читаешь вместе ведь твоё видение есть и чтение все книги сколько их написано и сколько можно написать ты вместе и сразу без временного промедления от века увидел и тем самым прочёл при том что вместе с каждым читающим читаешь эти же книги строку за строкой И не так, что одно ты читаешь в вечности, а другое во времени, вместе с читающими, нет. Ты читаешь одно и то же, пребывая все тем же, потому что ты неизменен в своей неподвижной вечности. Сама же вечность, не покидая времени, кажется, движущейся вместе с временем, хотя всякое движение в вечности есть покой. 30. Господи! Ты видишь и имеешь око, значит ты око, ведь иметь и быть в тебе одно и то же. Тем самым ты созерцаешь всё в себе самом. Ведь если бы во мне зрение было глазами, как в тебе, в моём Боге, то я видел бы в себе всё, поскольку глаз зеркален, спекулярис. А любое самое малое зеркало вбирает своим изображением огромную гору и всё, что есть на поверхности горы. Виды всех вещей вмещаются зеркальностью глаза. Наш взор через зеркальность глаза видит только те частности, к которым он обращён, потому что его способность видеть всегда частным образом определяется своим объектом, и он видит не всё, что вмещает зеркало глаза, но твой взор Живое око или зеркало видит в себе все, тем более, что ты основание всего видимого. В основании и причине всего, то есть в самом себе, твой взор охватывает и видит все. Твое око улавливает все, оставаясь неподвижным. То, что мы вводим глазами в поисках объекта зрения, получается из-за неизбежности для нас видеть все под тем или иным углом. Но угол твоего зрения неколичествен, он бесконечен, то есть он же есть и круг, и больше того, бесконечная сфера. Примечание. Смотри об ученом Незнании 1, 14 и следующее в связи с Бер 8, 9, 50. Конец примечания. Твой взор есть око. чья сферичность и совершенство бесконечны, поэтому он видит сразу все вокруг, и вверху, и внизу. 31. Как дивен всем, кто вглядится в него этот твой взор, в котором ты сам, Теос! Как прекрасен и желанен он для всех любящих тебя! Как страшен для всех оставляющих тебя, Господи Боже мой! Своим взором ты животворишь всякий дух, радуешь каждого блаженного и гонишь любую печаль. Посмотри на меня с милосердием, и моя душа спасена. 32. 9. О том, что видение Бога всеобще и вместе частно, и каков путь к видению Бога. Ты, Господи, смотришь сразу на всех и на каждого, как показывает и этот твой нарисованный образ, и дивно мне понимать, что в твоей видящей силе всеобщее совпадает с частным. Но я замечаю, что моё воображение не вмещает возможности этого только потому, что я пытаюсь познать твоё видение, судя по своей видящей силе. Твоя не привязана к чувственному органу, как моя. И мои суждения оказываются ошибочными. Твой взор, Господи, есть твоя сущность. Думая о человечности, которая проста и едины во всех людях, я нахожу её и во всех, и в каждом человеке. Хотя в самой по себе в ней нет ни восточности, ни западности, ни южности, ни северности, однако в восточных людях она, на востоке, в западных, на западе, И точно так же, хотя к сущности человека не принадлежит ни движение, ни покой, однако она движется вместе с движущимися людьми, покоится с успокаивающимися и стоит с стоящими вместе, и сразу в один и тот же миг, ведь человечность не оставляет человека, всё равно движется ли он, не движется, спит или покоится. Примечание. Сравнисти поме людей в В предположениях. Вторая. 15 150 и следующая 51. Конец примечания. 33. Если природа человечности конкретно ограниченная и не существующая вне людей такова, что присутствует в одном человеке не меньше, чем в другом, и в каждом присутствует в такой полноте, как если бы ни в ком другом её уже не было, она намного выше сама человечность неограниченная пределами вида прообраз и идея этой конкретно ограниченной человеческой природы форма и истина её конкретной формы примечание то есть человечность как она в боге есть бог 51 конец примечания Как форма, дающая бытие самой природе формы, она всегда присутствует в человечности индивидов. Без неё не может быть формы человеческого вида, раз она сама по себе бытия не имеет. Она от той, которая существует сама по себе и раньше, которой уже нет никакой другой. Но эта форма, дающая бытие видом, есть абсолютная форма, и ты, Боже, есть эта форма. потому что ты образовал небо и землю и вселенную. Когда я гляжу на конкретную человечность, а через неё на абсолютную, то есть в конкретном вижу абсолютное как причину в следствии, истину и прообраз в изображении. Ты, Боже мой, предстаёшь мне прообразом всех людей и самим по себе, то есть абсолютным человеком. Опять же, когда я сходным образом обращаюсь к форме форм, пребывающей во всех видах, ты снова предстаёшь мне как их идея и прообраз. Причём, будучи абсолютным и простейшим прообразом, ты не составлен из многих прообразов, а остаёшься единым, простейшим прообразом в своей бесконечности образующим всё и каждое, что только может быть образовано истиннейшим и простейшим прообразом всего. Ты сущность сущностей, дающая конкретным сущностям быть тем, что они суть. Вне тебя, Господи, не может быть ничего. 35. И если твоя сущность пронизывает всё, то значит твой взор тоже, поскольку он тождествен твоей сущности. Как ничто из существующего не может уйти от своего собственного бытия, так ничто не может уйти от твоей сущности, дающей сущностное бытие всему, и от твоего взора ты, Господи, сразу видишь и все вместе, и каждая в отдельности, и со всем движущимся движешься, И состоящим стоишь, а поскольку бывает, что движение одного происходит при покое другого, то ты вместе и стоишь, и движешься, и идёшь, и покоишься, ведь даже в ограниченных вещах движение иногда бывает одновременно с покоем. И ничего не может быть вне тебя, ни движения, нет вне тебя ни покоя. Во всем и в каждом ты присутствуешь, все целы, вместе и сразу, но все равно ты и не движешься, и не покоишься, потому что в своей абсолютной свободе возвышаешься над всем, что можно помыслить и назвать. Поэтому ты и стоишь, и идешь, и не стоишь, не идешь. Все вместе. Примечание. Формулы этого типа «О». О сокровенном Боге девятое и следующее. О предположениях первое, пять двадцать один, шесть двадцать четыре. Пятьдесят второе, конец примечания. Это мне показывает нарисованное лицо. Я движусь, его взгляд кажется движущимся, не оставляя меня. Я движусь, а кто-то другой, глядя на него, стоит, все равно взгляд не оставляет и его, а кто-то другой, глядя на него, стоит, все равно взгляд не оставляет и его. останавливаясь вместе с стоящим. Разве что правда абсолютному лицу свободному от всех подобных соотношений нельзя в собственном смысле приписывать стояние и движение, потому что в своей простейшей и абсолютнейшей бесконечности оно поднимается над всяким стоянием и движением. Лишь посю в сторону бесконечности есть движение и покой, их противоположность И вообще всё, что можно выразить или представить. 36. Сыны меня убеждают, что надо вступить в область мрака, признать невмещаемое никаким рассудком совпадение противоположностей и искать истину там, где встаёт перед глазами невозможность. над этим, над всякой высотой интеллектуального восхождения, в конце пути, ведущего к тому, что никому разуму неведомо, и что всякий разум сочтёт максимально далёким от истины, там ты, Бог мой, ты абсолютная необходимость, и чем более тёмной и невозможной я вижу ту непроглядную невозможность, тем и истинней сияет необходимость, тем откровение и ближе её присутствие. 37. Тогда я благодарю тебя, Богом моим, за ясность, какой вижу, что к тебе нельзя подняться никаким другим путём, кроме того, который всем людям, даже учёнейшим философам кажется совершенно непроходимым и невозможным. Ты показал мне, что тебя можно увидеть только там, где на пути встаёт преградой невозможность. И ты, Господи, питание зрелых дал мне мужество усилием преодолеть самого себя, поскольку невозможность совпадает в тебе с необходимостью. Примечание. Евреям, глава 5, стихи 12-14, кавычки. Твёрдые пища свойственно совершенным, у которых чувство навыком приучено к различению добра и зла. Кавычки закрываются. 53. Так Я увидел что место, где ты обретаешься без покровов, опоясано совпадением противоположностей. Это стена рая, в котором ты обитаешь. Дверь туда стережёт высочайший дух разума, который не даст войти, пока не одолеешь его. Тебя можно видеть только по ту сторону совпадения противоположностей, ни в коем случае не здесь. Но если в Твоем взоре, Господи, невозможность, есть необходимость, то нет ничего, что Твой взор не мог бы видеть. 38. 10. О том, что Бог видим по ту сторону совпадения противоположностей, и Его видение есть бытие. «Стою перед изображением Твоего лица». Боже мой, смотрю на него чувственным взором и пытаюсь внутренними очами увидеть истину, чим знаком служит картина. И вот я догадываюсь, что твой взор говорит, ведь говорить в тебе есть то же самое, что видеть, поскольку в тебе абсолютной простоте реального различия между тем и другим нет. Я ещё яснее убеждаюсь, что ты делаешь это в отношении всего и вместе, каждого в отдельности. Когда вспоминаю, что сам во время проповеди сразу и вместе обращаюсь и ко всей собравшейся церкви, и к каждому находящемуся в церкви, произношу одно и то же слово, но с ним единым обращаюсь к каждому. Что для меня церковь, то для тебя, Господи, весь этот мир. И каждое отдельное творение, какое есть и может быть, ты обращаешься к каждому в отдельности и видишь всё, с чем говоришь. 39. Господи, высшее утешение надеющихся на тебя. Вдохнови меня восхвалить тебя на своём собственном примере. Ты дал мне, как пожелал одно лицо, которое видит всех, к кому я обращаюсь. И каждый из них в отдельности моё единственное лицо видит каждый в отдельности и мою простую речь целиком слышит тоже каждый я со своей стороны способен слышать с различением не всех говорящих вместе, а только каждого по очереди и видеть с различением не всех вместе, а только каждого по очереди но если бы во мне была такая сила, чтобы слышание меня Совпало со слышанием мною, видение меня, с видением мною, и говорение со слышанием, как в тебе, Господи, в котором высшая сила, то я слышал и видел бы вместо всех и каждого в отдельности, и как говорил бы сразу, обращаясь к каждому в отдельности, так в один момент с говорением видел бы и слышал ответы всех и каждого. 40 У двери сих падения противоположности, которые стережёт ангел, встав у входа в твой рай, я начинаю теперь видеть тебя Богом его. Ты там, где говорить, слышать, вкушать, осязать, рассуждать, знать и понимать одно и то же, где совпадает видеть и быть видимым, слышать и быть услышанным, вкушать и быть вкушаемым. осязать и быть осязаемым говорить и слышать творить и говорить если бы я видел так как меня видят я не был бы тварью а если бы ты не видел так как тебя видят ты не был бы всемогущим богом всеми творениями ты видим и все их видишь тем самым что видишь их все ты видим ими всеми Иначе творения не могли бы существовать, ведь они твоим видением существуют. И если бы не видели тебя видящим их, то не получили бы от тебя бытия. Творение существует тем, что ты его видишь, и оно тебя видит. Ты обращаешься своим словом ко всему, что есть, и зовёшь к бытию того, чего нет. Зовёшь, чтобы тебя услышали, и пока тебя слышат, существует, когда ты говоришь, то говоришь сразу всем, и тебя слышит всё, чему ты говоришь. Ты говоришь земле, и зовёшь её стать человеческой природой. Земля слышит тебя, и это её слышание есть возникновение человека. Ты обращаешься к ничто, как если бы оно было чем-то, призывая ничто стать чем-то, ничто слышит тебя. И чем-то становится то, что было ничем. 41. О безконечная сила, твой замысел есть твоя речь. Ты задумываешь небо, и оно уже есть вместе с твоей мыслью. Задумываешь землю, и она есть вместе с твоей мыслью. Замысляя, ты видишь, говоришь, действуешь и так далее, всё, что только можно назвать. Ну дивен ты, Боже мой. Ты сразу говоришь, сразу замысляешь. Почему же тогда не всё сразу существует, а многое одно за другим? Почему столько различия из единого замысла? Вставши во на пороге двери, ты просвещаешь меня. Твой замысел есть сама простейшая вечность, а после простейшей вечности не может быть ничего. так что бесконечная длительность или вечность охватывает с собой всякую последовательность. Примечание. Вечность всеобъемлюща. Смотри об учёном незнании 1, 7, 55. Конец примечания. Всё, что кажется нам последовательным, никак не может быть после твоего замысла, который есть единая вечность. Твой единый замысел твоё слово свёртывает в себе и всё вместе, и каждую вещь в отдельности. Твоё вечное слово не может быть ни многосложным, ни разнообразным, ни переменчивым, ни подвижным, поскольку оно есть простая вечность. И так я вижу, Господи, что после твоего замысла нет ничего. Всё существует тем самым, что ты это замыслил, а замысляешь ты в вечности. И последовательность вечности есть сама вечность без всякого последования, само твое слово. Любую вещь, предстающую нам во времени, ты замыслил не раньше, чем она стала существовать, и в вечности твоего замысла всякая временная последовательность совпадает в одном и том же «теперь» вечности. «Нет ничего прошедшего». и будущего там, где будущее и прошедшее совпадают с настоящим 42 если вещи в этом мире существуют то прежде то после причины твой замысел в нём такие-то вещи не должны были существовать прежде если бы ты замыслил их для прежде они существовали бы прежде Не всемогущ тот, чьему замыслу прежде и после присуще только так, что он прежде мыслит одно, а потом другое. Но твое всемогущество, Боже, оградило тебя стеной в твоем раю, и стена есть тосов падения, где последующее совпадает с прежним, где конец совпадает с началом, где альфа и омега суть одно и то же. Вещи существуют всегда, поскольку ты велишь им быть, а прежде их нет, потому что ты не велишь им этого прежде. Когда я читаю, что Адам жил много лет назад, а сегодня родился такой-то, кажется невозможным, что Адам был тогда, потому что ты его хотел тогда, и сегодня человек родился, потому что ты его хотел сейчас, при том, что ты не прежде желал быть Адаму, чем сегодняшнему новорожденному. Однако эта кажущаяся невозможность есть сама необходимость, ведь сейчас и тогда после твоего слова, поэтому приступающий к тебе наталкивается на стену, окружающую то место, где ты обитаешь в этом совпадении. Сейчас и тогда совпадают за стеной рая, но ты, Боже мой, своей абсолютной вечностью возвышаешься и говоришь за пределами сейчас И тогда